Лого спускающиеся к блесюре склоны холмов, ощетинившиеся ровно обрезанной лозой, сейчас диковинные и голые. На макушке самого высокого холма, овиваемые ветром, врезались в небо башни, толстый донжон и барбакан замка Помероль. Геральта заинтересовала ведущая к замку дорога, наезженная и сбитая копытами и ободьями колес не меньше, чем главный тракт.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 а Тусент отрезан от мира. Каким же чудом прибыли сюда купцы? «Для купцов, — серьезно сказал управляющий Фьеробрас, — нет плохих дорог, во всяком случае для тех, кто по-серьезному относится к своему ремеслу. У них, Милсдаль-Ведьмак, такой принцип. Если цель привлекает, средство должно найтись». Действительно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 «Мыслить позитивно!» «И против этого принципа трудно возражать!» — кивнул Геральт. «Еще одно меня интересует, господин управляющий. Почему купцы сидят здесь, на отшибе, а не в Боклере?» Или княгиня не спешит предложить им гостеприимство? Может, брезгает купцами?» «Отнюдь!» — возразил Фьеробраз. Госпожа-княгиня всегда приглашает их. Они же вежливо отказываются и живут при виноградниках. Почему? Боклер, говорят, сплошь пиры, балы, гулянки, попойки любвишки. Человек, говорят, только паршивеет, дуреет и время тратит, вместо того, чтобы думать об интересе. А мыслить след о том, что действительно важно, о цели –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 и заняться работой. Шимон Гилька чудовище не видел. Как оно выглядит, знал исключительно с чужих слов. Черный был полнет, как смола. Но когда по стене полз, кирпичи скрозь его видать было. Все одно, как желе был полнет, господин ведьмак. Или как бы, с твоего позволения, клей какой-то. А лопищи у его... Длинные и тонкие, и уйма тех лапищев в прием. Восемь, а то и поболее даже. А Иунтек это стоял, стоял и глазел. Аж в конец стукнуло его. И он заорал «Сгинь, пропади!» И еще экзорцизму доложил «Да чтоб ты сдох, морда твоя, мать ее так перетак!» Тогда чудище прыг-прыг-прыг запрыгало полнет, и только его и видели.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 «А когда видели чудовище последний раз?» Перебил Геральт. «Дык, недели две тому, так где-то перед июля». «Вы говорили?» Ведьмак посмотрел на управляющего. «Что перед Ламасом?» Алкит Фьеробрас покраснел в местах, неприкрытых бородой. Гилька, тот, что Шимоном звался, фыркнул. «Ха! стало быть так, господин управляющий, Ежели хотите управлять, требуется почаще к нам ездить, а не токму в боклере в конторе задницей табуретки полировать. Так я думаю, не интересуют меня ваши мысли, — прервал фьер-образ. А О чудовище говорите? — Дык, я уж выговорил, все, чего было. Жертв не было, ни на кого оно не нападало.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 и многообещающе подмигнула. Пошли, быстро сказал ведьмак. Нечего лясы точить до да время терять. Проводите меня в подвалы. Амулет Френгильи, как это ни печально, не оправдал возлагавшихся на него надежд. В то, что оправленный в серебро и отшлифованный хризопраз заменит его ведьмачий медальон с волчьей головой, Геральт не верил вообще. Впрочем, Фрингилия вовсе на этом и не настаивала.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 не выдержал бы так долго в тишине. Не раздумывая, ведьмак залез в нишу, оказавшуюся устьем хатка, и пополз на четвереньках, задевая спиной за шершавые камни. Долго ползти не пришлось. Что-то хрустнуло и зашелестело. Почва прогнулась, и ведьмак поехал вниз вместе с несколькими центнарами песка и щебня. К счастью, продолжалось это недолго. Под ним была не бездонная пропасть,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 Лохмотья некогда очень богатой одежды, на шее – золотая цепь, а на ногах – погрызенные крысами ботинки из стесненной козловой кожи сильно загнутыми мысами. В одной из труб послышалось чиханье, такое громкое и неожиданное, что ведьмак даже подскочил. Потом кто-то трубно высморкался. Усиленный латунными трубами звук был прямо-таки адским, «Будьте здоровы!» – послышалось в трубе. «Ну вы и сморкаетесь, Скеллен!» Геральт столкнул скелет с кресла, не применув снять и спрятать в карман золотую цепь. Потом сам уселся у раструба.